Глава 24. Лучшая битва. Он был прав. С точки зрения логики и раскладов военной силы, он держал в руках все карты. Я должен был доказать ему, что его карты биты. Я перешел в наступление. Мой голос стал жестким, лишенным всякой вежливости. «Потому что у вас нет выбора, уважаемый воевода Архай. Точнее сказать, он очевиден. Давайте разберем вашу ситуацию». «Вы можете отказаться. Вы можете объявить нас узурпаторами и повести свою армию на столицу. Что вас там ждет?» «Я сделал паузу. Давай ему время задуматься. Вас ждут запертые ворота и стены, которые будет защищать столичный гарнизон стражи, остатки армейцев, уже присягнувшие новому королю Реду». «Вас ждет городское ополчение, которое с радостью будет защищать любого, кто избавил их от ненавистного Цербера. Вы думаете, народ вас поддержит? Они будут кидать в ваших солдат камни и поливать кипящей смолой, потому что с их точки зрения вы бунтовщик и узурпатор, который, к слову, не имеет прав на престол, то есть вы просто смутьян, не более того». Я подошел ближе к столу, опираясь на него костяшками пальцев. Кто вас поддержит извне? Бароны? Аристократы? Покойный Канебаль позаботился о том, чтобы их почти не осталось. Он вырезал всех, кто мог представлять угрозу. Вы остались один, воевода. Один со своей армией против всей столицы. Да, вы начнете осаду. Долгую, кровопролитную. Но ваши солдаты начнут роптать. Они шли на север воевать с орками за славу и добычу, а не умирать под стенами собственной столицы за ваши политические амбиции. Я выпрямился и посмотрел ему прямо в глаза. «А пока вы будете топтаться под стенами, я лично устрою вам ад в тылу. Я не придворный мальчик воевода. Я тот, кто организовал партизанскую войну в землях герцога Арнхейма и поставил на колени и племена. Я сожгу ваши обозы. Я перережу пути снабжения. Я буду нападать на ваши фуражные отряды». «Через месяц ваши солдаты будут голодать, через два они начнут дезертировать, а через три они повесят вас на ближайшем дереве и разойдутся по домам, и мы просто войдем в опустевший лагерь и заберем ваши знамена». Я говорил холодно, методично, излагая факты. Это была не угроза, это был бизнес-план по его уничтожению. И он, как опытный военный, понимал, что каждое мое слово – правда. Для штурма столицы его войска было недостаточно. Для осады да, но штурм предполагает слишком большое численное преимущество. Мы объявим вас бунтовщиком и предателем, продолжал я, и предложим амнистию каждому солдату, который покинет ваш лагерь. А теперь давайте рассмотрим другой вариант. Мой тон снова стал спокойным, деловым. Вы признаете нового короля. Вы разворачиваете армию и возвращаетесь в столицу как герой, который раскрыл заговор. И участвовал в его подавлении. Вы остаетесь воеводой до конца своих дней. Вы сохраняете свою армию, свою власть, свое положение. Более того, король Рэд в благодарность за вашу верность и за успешное участие в подавлении заговора Цербера жалует вам 30 тысяч золотых из казны. Лично вам, в качестве премии. Я замолчал. Ультиматум был озвучен. Вот такой вот кнутый пряник: война и уничтожение или мир, власть и огромные деньги. Выбор был за ним». Архай молчал. «Он сидел, уставившись на карту, лежавшую перед ним, но я понимал, что он ее не видит. Его мозг, привыкший к просчету военных операций, сейчас лекорадочно анализировал политическую диспозицию. Он колебался. Я видел это по напряженным жилвакам на его скулах. Он был сильным, гордым военачальником». Признать власть какого-то самозванца, присягнуть мальчишке, который принес ему голову его врага, и нагло поставил ультиматум, это было против всей его натуры. Но он был и прагматиком, он понимал, что мои слова – не пустая угроза. Он взвешивал риски, и чаша весов, казалось, застыли в равновесии. И в этот самый момент, когда тишина в палатке стала почти осязаемой, Произошло нечто странное. По пологу палатки вдруг пронесся резкий порыв ледяного ветра, хотя снаружи был полный штиль. Десяток свечей, освещавших палатку, на мгновение погасли, а затем вспыхнули вновь. Но их пламя стало неестественным, призрачно зеленым. Температура в палатке резко упала. Я почувствовал ее присутствие. Она! Она вмешалась. Архай замер. Его глаза, до этого цепкие и живые, вдруг остекленели. Взгляд сфокусировался на точке где-то за моим плечом. Он словно окаменел. Я знал, что происходит. Богиня говорила с ним, посылала ему короткое, но ясное видение. Приказ, откровение, я не знал, что именно, но результат был очевиден. Это длилось не больше нескольких секунд. Но мне они показались вечностью. Затем зеленый огонь свечей снова стал нормальным, желтым. Порыв ветра стих. Архай несколько раз моргнул, словно выныривая из глубокой воды, и тяжело, прерывисто вздохнул. Он немедленно поднял на меня взгляд, и я увидел, что это взгляд совсем другого человека. В нем больше не было сомнений, не было гордыни, только понимание и какая-то фатальная покорность. Но вместе с тем и внутренний свет. За минуту он, кажется, помолодел на десять лет. «Я все понял», — сказал он тихо, и его голос прозвучал устало. Он потер лицо ладонями. Видите ли, господин посланник, я, как бывший степняк, мы в степи всегда поклонялись своим богам, и главной среди них была хранительница, богиня мать, так кого вы, городские, зовете Аннаи». Он посмотрел на меня так, словно видел меня впервые. Я признаю власть этого вашего Реда, нового короля Реда. Я разверну армию. Квест выполнен. Божественное вмешательство использовано. Легитимность подтверждена высшей инстанции. Я понял, что богиня завершила за меня всю работу. Она не просто убедила его. Она общалась с ним, как со своим верным последователем. Моя миссия была выполнена. Я обошел стол и протянул Архай руку. «Лучшая битва, воевода, это та, которой не было. Вы только что сохранили жизни своих сограждан, жителей столицы и жизни своих солдат. Вы уберегли страну от смуты и риска внешнего вторжения, потому что соседи, они всегда ищут возможности укусить слабого, такого политика. А еще вы не пожалеете, воевода. Вы сработаетесь с королем Редом, сказал я с искренней улыбкой. «Он, как и вы, воин, а не придворный интриган». Он ценит прямых и честных людей. Архай посмотрел на мою протянутую руку, потом на голову Цербера, которая все еще лежала на столе, и криво усмехнулся, пожав мне руку. Я стоял на широком каменном балконе, который раньше, вероятно, служил королю Канеблю для наблюдения за парадами или казнями на площади. Утро было холодным и серым, низкие облака цеплялись за шпили дворца, а воздух был влажным и пах остывшим камнем, дымом и чем-то еще едва уловимым запахом крови, который, казалось, въелся в саму брусчатку Лемеза. Хаос последних дней сменился настороженной тишиной. Город просыпался, но делал это не как обычно, с грохотом телег, криками торговцев и руганью возниц. Он просыпался как больной после тяжелой операции, боязливо, неуверенно, прислушиваясь к каждому новому звуку, пытаясь понять, что именно ему отрезали и не начнет ли он умирать прямо сейчас. Внизу на улицах начиналось движение. Из дверей домов, как тараканы после дезинсекции, по одному, по двое выходили горожане. Они не спешили по своим делам. Они собирались небольшими группами на углах, на площадях, перешептывались, бросали испуганные, вороватые взгляды на дворец, на стены, на флаги, которые еще не успели сменить. «Слухи, я знал, летели быстрее ветра, искажаясь и обрастая чудовищными подробностями». Король убит, Цербер мертв, Во дворце какие-то новые страшные люди, вышедшие прямо из арены Ворона. Люди боялись, но я, наблюдая за ними с высоты, как гейм-дизайнер за поведением NPC после глобального ивента, видел главное. В их страхе не было скорби по старому режиму. Была лишь неуверенность перед будущим. Они не оплакивали тирана. Они боялись, что новая власть окажется еще хуже и моей главной задачей было доказать им обратное. Первый шаг к этому уже был сделан. По улицам, которые еще вчера патрулировали надменные стражники Цербера, теперь ходили дозоры из людей Реда. Разбойников помыли, побрили и переодели в чистую и добротную форму городской стражи. Они были вооружены стандартными алебардами и мечами, но оставили пластинчатые куртки, в них спокойнее. И самое главное... Им отдали самый строгий приказ – никакого грабежа, никакого насилия, никакого пьянства. Вести себя сдержанно, на вопросы не отвечать, на провокации не поддаваться. Просто ходите своим видом демонстрировать порядок. Это был следующий шаг. Первая демонстрация того, что новая власть – это не анархия лесных братьев, а дисциплина и закон. И это достаточно быстро сработало. Я видел, как горожане, сначала шарахавшиеся от патрулей, теперь провожали их удивленными взглядами. Я стоял, опираясь на холодные перила, и наблюдал за этим, как инженер за запуском сложнейшего механизма. Вот там, у рынка, патруль разогнал двух мародеров, пытавшихся вскрыть лавку. Сделали это жестко, но без пролития крови. Хорошо. А вот здесь у храма командир отряда что-то спокойно объясняет группе купцов, но не требовал взятку и не бил и те, выслушав, расходятся, уже не с таким страхом на лицах. Отлично. Каждый такой эпизод был маленькой победой, маленьким шагом к стабилизации. Я не чувствовал ни радости, ни гордости. Только холодное удовлетворение от того, что система, которую я спроектировал на бумаге, начинает работать в реальности. Я запустил новый движок для этого проклятого королевства, и пока что, кажется, он не выдавал критических ошибок. Через несколько часов, когда город окончательно проснулся и замер в ожидании, я перешел ко второму этапу. В тронном зале, который слуги за ночь отмыли от крови, но которое все еще казалось пах страхом и смертью, собрали всех, кого смогли найти. Остатки городской знати глав купеческих гильдий богатых ремесленников. Это была элита лемеза, те, кто при старом режиме боялся, но приспособился. Теперь они сидели на своих местах, бледные и напуганные, и не знали, чего ждать, казни или наград. Перед ними, у подножья трона, на котором он так и не решился сидеть, стоял Оливер Ред. На нем был не королевский пурпур, а простой, но добротный камзол из темной шерсти и вычищенная до блеска гномиями мастерами корона. Если бы не корона, он выглядел как зажечный фермер, случайно зашедший во дворец. Рэд явно чувствовал себя не в своей тарелке. Его руки были неловко скрещены на груди, но держался он с врожденным достоинством. Он был похож на медведя, которого пытаются заставить танцевать, но который все равно остается медведем. Сильным, опасным и внушающим уважение. Рядом с ним, чуть позади, стоял петурио де Гри. Уже не заложник обстоятельств, а официально назначенный первый советник нового короля. Его лицо было спокойным и деловым. Он был гениальным администратором, винтиком в машине старого режима. И я просто смазал его и поставил в новую машину. Он был счастлив служить не тирану, а порядку. Я стоял в тени одной из массивных колонн, незаметный, но все видящий. Я был суфлером в этой пьесе. И сейчас мой главный актер должен был сыграть свою роль. Питурио шагнул вперед, развернул свиток и громким, уверенным голосом начал зачитывать первые указы нового короля. Указы, которые мы согласовали накануне, а новый король подписал. «Именем короля Оливера Первого!» – начал он, и по залу пронесся гул. Они впервые услышали его имя в официальном контексте. Указ первый. Вознаменование славного избавления от тирании заговорщика Цербера и в заботе о народе королевства налоги для всех ремесленников и крестьян снижаются в четверо, сроком на один год. В зале повисла гробовая тишина, затем она сменилась недоверчивым ропотом. Снизить налоги? Такого не было никогда. Правители всегда только повышали их. Я видел, как купцы и ростовщики недовольно нахмурились, это било по их доходам, но ремесленники и мелкие торговцы переглядывались с изумлением. Указ второй, не давай им опомниться», — продолжал Петурио. Так называемая гильдия воров, а по сути банда убийцы, грабителей под лица Тауруса, терзавшая город под покровительством его дружка Цербера, объявляется вне закона. Любой член гильдии, пойманный в пределах королевства, будет осужден, любой, у кого окажется оружие, будет осужден и казнен. Это был мой личный привет покойному Таурусу по рядам купцов, которые годами платили дань гильдии, пронесся уже не ропот, а гул одобрения. Их глаза загорелись. И указ третий. Объявляется полное амнистия всем, кто был осужден по ложным доносам и по приказам покойного Цербера. Следственные дела будут пересмотрены, тюрьмы будут открыты, а люди получат свободу. Это был самый сильный удар. В этом зале у каждого второго был родственник, друг или деловой партнер, сгинувший в застенках тайной стражи. Этот указ не просто давал свободу невинным. Он бил в самое сердце старого режима, построенного на страхе и доносах. Он показывал, что эпоха ужаса закончилась. В зале творилось невообразимое. Люди повскакивали со своих мест. Кто-то аплодировал, кто-то плакал, кто-то кричал «Слава королю!». Я, стоя в тени колонны, видел, как на моих глазах менялись лица этих людей. Всего три указа, три простых решения, и страх на их лицах сменился сначала интересом, потом удивлением, а теперь искренней, неподдельной надеждой. Я не купил их лояльность, я дал им то, чего они хотели больше всего, справедливость и надежду на лучшую жизнь. И это было куда прочнее золота. Я взломал их код лояльности, и теперь они были на нашей стороне. Первые указы стабилизировали настоящее. Они дали народу понять, что новая власть пришла не грабить, а править. Но для долгосрочной стабильности этого было мало. Нужна была не просто власть, а династия. Нужна была легенда, которая переживет нас всех. И следующим моим шагом было укрепление этой легенды. После собрания в тронном зале всю знать снова созвали в главный храм. Тот самый, где несколько дней назад мы творили историю с помощью топора и поддельных документов. Сейчас атмосфера была совсем другой. Не было страха, не было напряжения. Было торжественное, почти благоговейное ожидание. Верховный жрец, уже полностью вжившийся в роль духовного наставника нового монарха, стоял у алтаря в полном облачении, сияя золотом и самодовольством. Я снова занял свое место в тени, наблюдая за спектаклем, сценарий, к которому написал сам. Главными действующими лицами на этот раз были не мы с Рэдом, а верховный библиотекарь и Дайр. Библиотекарь, который во время переворота трясся от страха, теперь вышел вперед с таким видом, будто он всю жизнь ждал этого момента. В его глазах горел искренний фанатичный огонь. Он то ли сам поверил в ту ложь, которую мы создали, то ли был гениальным актером. Он держал в руках несколько старинных свитков, которые мы с ним нашли и отреставрировали. «Благородные лорды и леди! Граждане Лемеза!» Его голос дрожал от волнения. «Боги явили нам свою милость! В архивах храма, в тайнике, укрытом от глаз тирана Канебля и предателя Цербера, были найдены бесценные документы!» Он развернул первый свиток. «Вот свидетельство о тайном браке покойной принцессы Мириониды и благородного герцога Оливера Реда». А вот, — он сменил свиток, — их переписка, полная любви и заботы о будущем королевства. Но это не главное чудо, что явил нам Парганас. Он сделал драматическую паузу. Все затаили дыхание. Все мы скорбели, что их союз не оставил наследников. Но мы ошибались. Враги скрыли от нас правду. Вот запись, скрепленная печатью королевской акушерки. Запись о рождении у них дочери. Дочери, которую верные люди тайно вывезли из столицы, спасая от гнева короля Канебля, и укрыли в далеком лесном скиту. В этот момент, по моему сигналу, в центр храма вывели Дайре. Она была одета в скромное, но элегантное платье голубого цвета, которое подчеркивало ее молодость и невинность. Ее волосы были уложены, на лице не было ни следа той забитой трактирной служанки, которой она была еще недавно. Она была напугана до смерти, я видел, как дрожат ее руки, но она держалась. Она шла с высоко поднятой головой, глядя прямо перед собой. В ней была порода ее отца, порода воина. Она подошла и встала рядом с Редом, который положил ей на плечо свою тяжелую руку. И этот простой жест выглядел как символ защиты и преемственности. Для всех присутствующих это был шок. Наследная принцесса? Живая? Это казалось сказкой. Но после всего, что произошло, после смерти короля, Цербера и Ирита, после возвращения армии, после первых указов, никто не смел возражать. Они были готовы поверить во что угодно. Эта новость идеально вписывалась в новую легенду о спасенном королевстве. Она была слишком хороша, чтобы не быть правдой. Верховный жрец шагнул вперед, воздел руки к небу и торжественным голосом гулко разнесшимся под сводами храма провозгласил. «Боги явили нам свою наследницу! Да здравствует принцесса Дайра!» И толпа после секундного замешательства взорвалась криками «Да здравствует принцесса!» Я смотрел на эту сцену, на испуганную девочку, которую мы только что сделали второй в очереди на трон, на ее отца, ставшего королем против своей воли, на ликующую знать. Я создал целую династию, целую мифологию, которая должна была укорениться в сознании людей, и жить долго после того, как я улизну из королевства. Это была самая сложная и самая важная часть моего плана. Не просто захватить власть, а сделать ее законной и долговечной. И, судя по реакции, у меня получилось. Стабилизация власти в столице была лишь половиной дела. Через пару дней после явления принцессы народу, армия Архая вернулась в город. Полки со всего королевства входили в столицу не как побежденные или бунтовщики, а как триумфаторы. Они шли ровными колоннами, с развернутыми знаменами, под бой барабанов. Архай, как и было договорено, распустил слух, что они совершили стремительный марш-бросок на север, разбили авангард мифических орков и теперь вернулись, чтобы присягнуть новому королю и защитить столицу. Это был тонкий момент. Архай мог предать меня и Реда поскольку ворота его войскам были открыты. К счастью, разговор богини Анаи сделал его лояльным.